Глава 17. Октябрь-Ноябрь 1938 года. Кашель все сильнее одолевал чагдара. В безлюдном зале была зябка, запах масляной краски, которой он замазывал свастику на плиточном полу, раздражал надорванные легкие. Эхо гулко отражалось от нарядных охристых колонн и стекол светового фонаря над бывшим залом молебнов. Полуприкрытые, странно выпуклые, слегка скошенные к переносице голубые глаза Большого Будды смотрели, но, казалось, не видели происходящего. Уголки губ уползли высоко вверх в отрешенные улыбки, словно говоря «замазывай, не замазывай». а символ вечного круговорота жизни будет виден и через три слоя коричневой краски, которую Константин Иванович Гассар, завхоз добровольного спортивного общества Ким, выдал Чагдару, чтобы замаскировать эту фашистскую мерзость. Будда сидел в своей нише непривычно голой, в одной лишь бронзовой накидке, и, казалось, мерз. холодные хмари ленинградской осени сочившийся сквозь световой фонарь шафрановый халат и полотнище были сняты со статуи по распоряжению завхоза чтобы обеспечить доступ к телу для демонтажа раздет был не только будда раздет был весь Дацан. из молельного зала вынесли шапки лам книги музыкальные инструменты сняли со стен иконы танка с изображением добрых и гневных божеств, отправили в музей истории религии, который открылся в Исаакиевском соборе. Потом скатали ковер, лежавший в зоне для простираний, и обнаружили свастику. Даже если бы ламы, жившие при Датсане, и не были уже арестованы как агенты японско-бурятского контрреволюционного центра, после обнаружения свастики «Всех бы забрали как пособников и шпионов гитлеровской Германии. А скажи товарищам из Большого дома на Литейном, что свастика символизирует след Будды, они бы и Будду причислили к основателям фашизма». За спиной хлопнула дверь, средняя из трех, в которую полагалось входить только высшим ламам. По мелким торопливым шагам Чакдар понял — Явился завхоз с проверкой. — Пойдет, Константин Иванович? — спросил Чагдар, не оборачиваясь. Завхоз просеменил по неокрашенному краю на противоположную сторону и встал там, наклоняя голову то вправо, то влево. — В тусклом свете не видно, а при солнце может статься опять проявиться. — Кто не знает, тот не увидит, — заверил Чагдар. Гассар нервно потер подбородок. Теперь все лупами вооружились. В цепи ученого кота на школьных тетрадках и там свастику обнаружили. А тут вон какая здоровая. Узнает кто, и мне тогда крышка. — Ну, вы тут причём? Свастика на полу с дореволюционных времен, — попытался подбодрить завхоза Чагдар. — А ты откуда знаешь, Гайдар Петрович? — подловил его Гассар. Ты же всего год как в Ленинград приехал. Монахи говорили, — нашелся чакдар. А ты им больше верь, шпионы твои монахи! И, помолчав, добавил, — были шпионами. — Они не мои, — отмежевался Чагдар. — Я за лечением к ним ехал. — Нашел к кому? — В Ленинграде полно хороших врачей. — Да кто бы меня принял без прописки? А тут пообещали. Кто пообещал? Настоятель бывший. И где теперь тот настоятель? Уехал на родину. В Бурятию. Умирать. Лыка мочала, начинай сначала. Чагдар уже в десятый раз рассказывал Гассару историю своего появления в Дацане. Понимал, проверяет его завхоз. Хамболама Агвандорджиев. и правда уехал в октябре прошлого, 1937 года, в Забайкалье, в родной Дацан. А то, что арестовали настоятеля в Улан-Удэ, Чагдар мог и не знать, если бы внучатый племянник ламы, душеприказчик и наследник Сандже-Дылыков не поделился с ним этим скорбным известием. Чагдару Сандже жалко. «Такой смертельно опасный груз!» Датсан с двумя жилыми домами в придачу свалился на плечи юному аспиранту-японисту Института Востоковедения. Осложнялось дело тем, что Дылыков с женой и двумя детьми жил при Датсане в бывшей квартире Хамбо-ламы. А вслед за крамольным наследством пришло известие, что дядя до последнего прибежища не доехал. Сандже стал ходатайствовать перед Ленсоветом, о передаче Датсана в госфонд, но имелась заковыка. По соглашению 1927 года храм считался достоянием буддистов четырех стран, принимавших участие в его строительстве — Тибета, Монголии, Бурятии и Калмыкии. — Умер уже! — не отставал завхоз. — Кто? — Да настоятель! — Не знаю, — пожал плечами чакдар. «А что, у тебя разве связи с бурятами нет?» «Нет, я ж калмык». «Калмык?» Завхоз сделал вид, что страдает провалами в памяти. «Из калмыки значит?» «Нет». Чагдар позволил себе подпустить в голосе некоторое раздражение. «Из Ростовской области я. Область в прошлом году выделили из Азовска при Черноморского края. «Из глубинки, значит?» — уточнил Гассар. — А разговариваешь что-то очень грамотно. — Учителем русского языка долго был, — устало объяснил Чагдар, и, чтобы прекратить дознание, попросил. — Мне бы Скипидару кисть окунуть, чтобы не засохло. Нет, ты давай уж все закрась. И это тоже, — завхоз указал на изображение лотоса. — А цветок-то зачем? — оторопел Чагдар. «Лотос — символ чистоты». «Сегодня символ чистоты, а завтра — неизвестно», — многозначительно произнес Гассар. «Замазывай!» «Как скажете», — пожал плечами Чагдар. «А вы, Константин Иванович, из немцев будете?» Гассар аж взвился. «Я из немцев? Моя фамилия исконно русская, со времен Ивана Грозного в списках». «Владимирскому боярину, дарованное в знак высочайшего расположения!» «Так что ж, вы из бывших?» Завхоз понял, что в запале сболтнул лишнего. «Да нет же, рот наш давно обеднел», — забормотал он. «Семья к революции была почти пролетарской. Пойду поищу тебе Скипидара», — Гассар суетливо направился к выходу. Средняя дверь гулко хлопнула. Чагдар насухо вытер кисть и положил рядом с банкой на газету, привычно проверяя, чтобы на листе случайно не оказалось портретов Сталина, Молотова или Ежова. Для хозяйственных целей самый безопасный, последний лист любого издания. Глаз зацепился за извещение. Партийная коллегия комиссии партийного контроля просит Багаева, Ф.И., Белякова, В.Я., Семенова А.П. и Кокорева Л.А. сообщить свои адреса и место работы. Просьба ко всем товарищам и организациям, знающим местонахождение перечисленных лиц, сообщить об этом в коллегию. Такие извещения не редкость. Много партийцев пытаются раствориться теперь среди народных масс. Ловко он зафхоза поддел. Может прекратит допытываться. а лотос, выложенный цветными плитками на полу, жалко замазывать. К тому же сохнет краска при низкой температуре долго, а дров закупили мало и топят теперь помещение в полсилы. Навряд ли до Нового года водворится здесь физкультурная база областного комитета профсоюза рабочих жилищного хозяйства, в аренду которому передали здание. Чакдар очень рассчитывал на промедление и по мере возможности этому способствовал. И вот почему. Монаху, чьего имени он даже не знал, севшему в затвор в далеком 1935-м и жившему в келье под самой крышей храма, до завершения обета затворничества в три года, три месяца и три дня оставалось всего лишь двенадцать суток. Весь прошедший год Чагдар втайне готовил для монаха в подвальной кухне пустой рис и вареные овощи и выносил за ним горшок. Это была часть завещания старого настоятеля, своему племяннику, не прописанная на бумаге, но предполагавшаяся к исполнению. Старый Хамбулама возлагал на затворника большую надежду по защите целостности храма. Именно за такой срок... по вычислениям буддийских мудрецов, кармическая энергия способна трансформироваться в энергию мудрости. И коль скоро старый хамбо-лама не счел возможным нарушить уединение монаха, у Чагдара не было выбора, кроме как принять к исполнению просьбу Агвана Дорджиева. хамбо Чагдар был обязан своим спасением. Старый настоятель позвал Чагдара приехать в Ольгина, На беседу как раз в тот день, когда арестовали всех оставшихся обитателей датсана. Простое это было совпадение, или он чагдар такой везучий, не ему судить. Только уходил он из благостного датсана погожим солнечным днем третьего сентября, ничего не подозревая, поздоровался с земляком, вернувшимся с утренней рыбалки. Сложил овощи с огорода в вывовую корзину в подарок к прикрыл мешковиной и пошел на станцию, рассчитывая вернуться тем же вечером. Однако встреча затянулась. Хамбулама дотошно расспрашивал Чагдара об обстановке в Калмыкии. Может, проверял, тот ли человек Чагдар за кого себя выдает, а может, и впрямь не имел иных способов узнать, что там творится. Что поразило Чигдара в Старом Настоятеле, так это почти неподвижная мимика при удивительно притягательном взгляде. Наполненные теплотой глаза жили отдельно от застывшего лица. Судя по страшно распухшим, похожим на слоновье ногам, хамбо-лама должен был испытывать сильную ревматическую боль. Но ни на лице, ни в глазах это не отражалось. Однако не даром же он выбрал жить вне Датсана. Видно, не в состоянии был подняться на верхний этаж. Чагдар очень тревожился, как встретит его Хамбулама. Как ни крути, а они идейные враги. Советская власть уничтожила все плоды подвижнической жизни Агвана Дорджиева во имя распространения веры. Но за всю продолжительную беседу Чагдар ни разу не почувствовал ни напряжения, ни фальши в дружелюбно ровном голосе старого настоятеля. А когда Чагдар процитировал наизусть по-монгольски строки из его забавных приключений, Хамболама растрогался, лицо расплылось в улыбке, но он тут же вслух укорил себя за тщеславие. Добро на проживание в доме предотсане Чагдар получил, Получил и дозволение дожидаться приезда ламы-лекаря, деля комнату со своим земляком Куберлиновым. Последний пригородный поезд на Ленинград уже ушел, когда беседа закончилась, и Чагдару предложили заночевать в доме настоятеля. Большая честь! Рано утром Чагдар потихоньку поднялся. и, не тревожа Хамбуламу, поблагодарил ухаживавшего за ним монаха за гостеприимство и поспешил на станцию. Еще издалека понял, что в Дацане что-то случилось. Ажурные ворота всегда заперты и были распахнуты настежь, дорожка из ракушечника, ведущая к храму, вся усыпана узкими полосками из молитвенных складней, обрамлявшие дорожку кусты акации смяты. некоторые вырваны с корнем, нижние ветви деревьев, на которые паломники привязывали с молитвой разноцветные трепицы, обломаны, двери, ведущие в храм, заперты и опечатаны. Чагдар выскочил с храмовой территории и побежал к жилому дому. Скользнул глазами по окнам никого. Дверь в парадное раскрыта, подперта кирпичом. Перед входом валяются осколки фарфоровой посуды, обломки лакированного китайского столика. Вход в магазин тоже настежь. Чакдар заглянул внутрь. Занавески навески сокон содраны, все ящички выдвинуты, содержимое – порошки, лекарственные шарики, сушеные грибы и травы – высыпано на пол. Задняя дверь сорвана с петель. Чакдар пробежал сквозь магазин во двор. Там царил хаос. Бочки, в которых засаливали на зиму рыбу, опрокинуты. По серебристым рыбьим тушкам ползали навозные мухи. Разломанный летний курятник. Ни одной курицы, ни одной индюшки, так поразивших Чагдара своими размерами. Только перья, налипшие на раздавленные яйца в опустевших гнездах. Поленицы разорены. Дрова раскиданы по всей округе, будто кто-то играл ими в городки. Из флигеля вытащены деревянные чины, в каких замачивали белье, днища пробиты брошенным здесь же топором. «Мерзавцы!» — сжав челюстью, процедил сквозь зубы Чагдар. Чагдар видел в жизни большие погромы. Да что там погромы? Он видел выжженные дотла станицы и изуродованные тела. Видел реки, несущие вздувшиеся трупы, и красные от крови снежные поля. Но то было в годы гражданской, когда классовая ненависть взрывала людей изнутри и жажда мести пожирала остатки человечности. А теперь совсем другое время. Советская власть победила окончательно и бесповоротно. Зачем же крушить мебель и давить яйца? Бессмысленное разрушение. Вот чего Чагдар не мог понять и принять. Да и последние монахи, которых отсюда забрали. Чагдар никогда не видел более смиренных, более поглощенных внутренней жизнью людей. Они вместе копали огороды, ловили рыбу, плели корзины. Они были обыкновенные люди, всего лишь украдкой собирались на молитвы. Но чем эти молитвы могли повредить советской власти? Это же пустые слова, обращенные к несуществующим защитникам веры. Смешно, конечно, что далекие от буддизма окрестные жители приходили в Датсан с подношениями и просьбами совершить защитную молитву от ГПУ для себя и своих близких. Но на что только не готов человек, когда ему страшно. Готов молить и Будду, и Аллаха, да хоть самого черта, лишь бы спастись. И наверняка молили. Но кто из них уцелел? А вот он, Чакдар, ни на кого не уповает. Жизнь сама уводит его из-под удара. Он мог погибнуть во время гражданской, мог в Монголии, когда ликвидировали Джаламу, но уцелел. Его негнущаяся в запястье рука стала малой платой за отсеченную голову колдуна. Когда Чагдару сказали, что голова Джаламы в конце концов оказалась в Эрмитаже, он в 1926-м ходил в музей специально, чтобы взглянуть на дело рук своих. Обошел весь отдел Дальнего Востока, но экспоната не увидел. Владимирцев объяснил ему потом... что голову джаламы держат в запасниках, куда посторонним вход воспрещен. И ведь никому не скажешь, какой же я посторонний. Имею к голове самое прямое отношение. Срубал ее с плеч. Чакдар тогда рассудил так. Раз судьба не дает встретиться с прошлым, значит и не надо. Когда рассосался в горле ком ярости, Когда отхлынула горячая волна гнева, он с дрожью понял — судьба опять пощадила его. Он даже не хотел знать, почему. Просто принял этот дар с благодарностью. Первым порывом было бежать. Бежать немедленно. Документы и деньги при нем. Партбилет перекочевал в подкладку нового костюма. Вот только долг его... сообщить о случившемся старцу. Чагдар открыл дверь, ведущую на черную лестницу, и услышал шаги, медленные, но легкие. Он замер. Тот, кто шел навстречу, тоже остановился. «Вас послал Агван Дорджиевич!» раздался сверху немолодой женский голос. Произношение было питерское, коренное, со свистящим «С», с твердым, как жужжание шмеля «жи» вместо дребезжящего «жи». Чагдар поднял голову. Свесив в пролет непокрытую, гладко зачесанную седую голову, на него смотрела женщина. Круглые очки блеснули, поймав свет из входной двери. Чагдар неопределенно кивнул, то ли соглашался, то ли отрицал. «Значит, племянник его уже предупредил». Приняв кивок за подтверждение, продолжала женщина. А я постучалась в их квартиру, дверь не открыли. Думала, их тоже. А там ведь два малыша. Женщина спустилась к Чагдару. Одной рукой она прижимала к себе глиняный кувшин, обвязанный сверху тряпицей. — Ираида Степановна, — представилась женщина, — живу здесь неподалеку. Принесла сегодня молоко... «Для ритуала. А тут...» «Вот...» — трясущимися руками передала она кувшин Чагдару. «Чагдар...» «Гайдар?» — Ираида Степановна, видно, плохо слышала. «А по отчеству?» «Баатрович...» «Петрович?» — переспросила Ираида Степановна. «Пусть будет Петрович...» — решил про себя Чагдар. Так и стал он Гайдаром Петровичем. Шаги. Теперь уже реальные шаги из настоящего времени. Снова завхоз. — Слышь, Гайдар Петрович, отложи-ка пока это дело. Там грузовик мечей привезли, надо в подвал снести. — Целый грузовик? — удивился Чакдар. На что же так много? — А как же? На первомайском параде каждый физкультурник несет в руках мяч. Белая майка, белые трусы, белые тапочки, белый мяч. Загляденье!» — Константин Иванович мечтательно прикрыл глаза. «А что же после выступления с такой прорвой мячей делать?» «Чудак-человек!» — засмеялся Гассар. «Хранить до следующего парада!» На что же нам такую хоромину под физкультурную базу выделили? Чтобы все помещалось. И мечи, и кольца, и весла, и декорации всякие. Хранить в сухом, прохладном месте. Чагдар поднялся и поспешил во двор. Кузов грузовика, подкатившего задом к самым ступеням доцана был полон картонных коробок. Долговязый шофер уже отвернул брезентовый полок, и открыл задний борт. Теперь, задрав голову и придерживая от падения фуражку, он с любопытством рассматривал портик здания. Увидев Чагдара, подошел, подал руку, поздоровались. — Не пойму, что за диковина, — озадаченно проговорил водитель. — Тут что же? Охотники молились на удачу. — Почему охотники? — не понял Чагдар. Так вон же на крыше две оленихи, а между ними мишень. — Это не мишень, это колесо учения. — Учение? – переспросил шофер. — А чему учили? — Как жить во благо всех живых существ. Водитель потер нос, подумал, хмыкнул. — Невозможно. Вон олень. Хочет жить. А человек желает его убить и съесть, чтобы жить самому. а из шкуры пимы сделать, и шубу. И вообще, на свете много всякой дряни. Разве можно жить во благо тараканов, вшей, комаров или крыс? От них одна зараза. Вредное было учение, — заключил он. Ну, давай разгружать, что ли. Еще-то работники есть, или мы с тобой вдвоем колупаться будем? Больше нет. Штат пока не утвердили. Плохо. Дождь того и гляди пойдет картон весь размокнет может завхоз подсобит чакдар приоткрыл дверь в доцан константин иванович позвал он «И, -и, -и, -и, -и, и гулко откликнулся зал поднимись ка в свою голубятню раздался откуда то сверху требовательный голос у у, -у, -у, -у, -у, -у загудел зал сердце чагдара ухнуло Зачем это завхоз полез на самый верх? Он выше второго яруса, где раньше размещалась библиотека доцана никогда не поднимался. Чагдар обитал в келье на самом верхнем этаже с той поры, как опустевший дом при доцане ленинградский коммунхоз вселил новых жильцов из очередников горожан. Именно из его кельи вела на чердак приставная лестница, где сидел в затворе монах, которого опекал чакдар. До сих пор завхоз в его келье не бывал. Дело у него и без голубятни ни в проворот. А чакдар убеждал гассара, что там ничего, кроме сломанной мебели и хлама, нет. Чакдар рванул наверх. Завхоз стоял, задрав голову, и указывал на свиток с изображением грозного Ямантаки, который прикрывал вход на чердак. Что это? мрачно спросил Константин Иванович. «Почему у тебя под потолком идол висит?» «Снимай немедленно, благо тут и лестница есть». «Константин Иванович, вас шофер спрашивает». «Подождет шофер. Там мечи в картонных коробках. Дождь пойдет, все размокнет». Завхоз внимательно посмотрел на Чагдара. «Трусишь, что ли?» — Я заметил, ты и тех уродов, что в молельном зале по стенам висели, снимать не стал. Мне пришлось. — Может, ты верующий? — Да нет, я совершенно не верующий, — торопливо проговорил Чакдар. — Но у меня правая рука плохо работает. А так, чтобы и за лестницу держаться и снимать, мне несподручно. Вот появятся в штате еще работники и снимем. — Черт с тобой! — Гассар решительно подошел к лестнице. — Я сам сниму. «Подстрахуй!» Чагдар взял с рукой за левую балку лестницы. Сейчас Гассар снимет свиток и увидит за ним дверку и полезет внутрь. А там, за тонкой переборкой, в полной темноте, в позе лотоса сидит человек, больше похожий на зверя, косматый, бородатый, весь в пыли и паутине. Чагдар и вообразить не мог, что будет дальше. Лишь бы у завхоза оказалось крепкое сердце и стальные нервы. А Гассар уже торопливо взбирался по перекладинам. Снизу казалось, что лысая голова его норовит боднуть рогатого Ямантаку прямо в огромный складчатый живот. Многочисленные руки победителя царя подземного царства, расходившиеся веером от плеч до колен, подрагивали от сотрясения лестницы, будто в едва сдерживаемой ярости. Начищенные до блеска ботинки завхоза были уже на уровне головы Чагдара. Теперь Чагдар умнилось, что лысина Гассара достигла клыкастого рта Ямантаки, с самого нижнего из девяти пирамиды выстроенных ртов. Двадцать семь глаз гневного божества взирали на дерзкого человека. Завхоз не замечал этих взглядов. Зато Чагдара трясло так, что стучали зубы. Гассар обеими ногами встал на предпоследнюю ступеньку и, опершись одной рукой о стену, другой принялся дергать свиток за верхнюю планку, чтобы скинуть шнур с гвоздей. Раздался негромкий сухой треск, и подошвы завхозовых ботинок скользнули вниз, а подбородок с глухим стуком зацепился за одну из перекладин. — замычал завхоз, отталкиваясь руками от лестницы. Лестница зашаталась. Чагдар едва удержал ее. Завхоз мешком шлепнулся на пол, скрутился от боли калачиком. Щека и лысина были расцарапаны, будто кто когтями полоснул. Гассара спускали с третьего этажа под руки вдвоем с водителем. Константин Иванович не мог наступить на левую ногу, скакал со ступени на ступень и стонал, говорить он не мог. Вызвали карету скорой помощи и завхоза увезли. Сложив все мечи в подвал и расписавшись в накладной у шофера, Чагдар поднялся к себе в келью, посмотрел наверх, Ямантака хитро щурился и белозубо скалился. Не переусердствовал ли защитник, наказывая Гассара, чакдар раздумывать не стал. Не ему об этом судить. Быть может, Ямантака спас Константина Ивановича от внезапного сердечного приступа. А может, Перекладина просто треснула от старости. Ясно одно. Шагдар снова чудом избежал опасности. На этот раз опасности разоблачения. До выхода монаха из затвора оставалось совсем немного времени, и самым опасным для просидевшего годы в позе лотоса затворника был спуск по крутой приставной лестнице. Нужно было где-то найти и прикрутить новую перекладину. Пока Чагдар занимался ремонтом, в голову лезли мысли о детях. О Вовке, Йоське и Наде. Какими теперь они стали, особенно мальчишки? Что рассказывает им цаган об отце, чтобы и авторитет его не уронить, и внимание доносчиков к семье не привлечь? Больше всего боялся, что если его поймают и объявят врагом народа, Детей заставят отречься от него. Жизнь любого калмыка ценна продолжением рода, сохранением корня. Отсеки этот корень, память о предках, смысл жизни будет утрачен. Эта мысль, впитанная Чагдаром с детства, сидела в голове крепче, чем идея о построении коммунистического будущего. Будущее всегда неизвестно, но когда неизвестным становится и прошлое, человеку совсем не на что опереться. Чагдар понимал, что родители уже не могут, да и боятся соперничать со школой, пионерией и комсомолом за влияние на умы детей, и если в классе раздали ножницы, чтобы вырезать с обложек тетрадей портреты маршала Тухачевского, Дети вырезали их, подписывали с обратной стороны свою фамилию и сдавали учительницы. Об этом рассказывала Ираида Степановна. Она навещала Чагдара украдкой по вечерам и всегда приносила в кувшине немного молока. Чагдар варил джомбу, а медленно попивали солоноватый молочный чай из небольших деревянных пиалок и разговаривали. Ираида Степановна была теософкой, последовательницей и горячей поклонницей Елены Петровны Блаватской. Чагдар поначалу не знал ни что такое теософия, ни кто такая Блаватская. Ираида Степановна терпеливо и подробно объясняла ему, что теософия никакая не религия, хоть в сам термин и вплетено греческое слово «Бог», Но Ираида Степановна упирала на вторую часть слова «софия» — мудрость, которая объединяет религию, науки и культуру в поисках необъясненных законов мироздания и скрытых сил человека. Буддизм же, по мнению Ираиды Степановны, наиболее близко подошел к познанию природы человеческого ума. «Это же гениально!» Восклицала она, предваряя цитату Хамбо-Ламы, записанную в потрепанном блокнотике, который она хранила в потайном отделении на дне своей сумочки и носила всегда с собой. «Существа в этом мире живут в неведении. Они сами призывают и рай, и ад. Если мы смотрим на мир через призму негативных эмоций, то он кажется адом». Если мы настроены на любовь, тогда этот мир рай. Как ни смотри на сегодняшний мир, мысленно возражал Чагдар, все равно до рая нам далеко. Но вслух не спорил. Потому и следует спокойно относиться к этим чисткам, убеждала Ирейда Степановна. Уходят лучшие, чтобы успеть переродиться и повзрослеть. к моменту, когда они понадобятся на этой планете. Мой сын и невестка туда ушли. Они нужны в светлом завтра. Мы, теософы, мечтали создать всемирное братство без различия расы, пола, касты. — То есть коммунизм? — изумлялся Чакдар. За что же тогда общество запретили еще в начале двадцатых? — Ну, может быть, нас уничтожали, потому что коммунизм, предполагающий присутствие Абсолюта как высшей ценности, привлекательнее, чем коммунизм с черной дырой на вершине. Серьезная конкуренция для большевизма. — Сейчас вот на место Абсолюта ставят Сталина. И Рейда Степановна помолчала и добавила свистящим шепотом. — Но он же смертен. А детей в школе учат воспринимать его как бессмертного и незаменимого. Для них же случится трагедия, когда Сталин умрет. Для них мир рухнет. Про смерть Сталина Чагдар никогда не думал и сейчас признавался себе, что запрещал даже представлять себе такое. Сталин действительно казался вечным и несокрушимым. Испокон веков калмыки принимали белых царей за воплощение белой тары, подхисатвы сострадания, защитницы и целительницы всех существ во вселенной. Теперь место царя-самодержца занял Сталин. По его слову, могли казнить и миловать любого в огромной державе. Он стал воплощением того самого абсолюта, о котором говорила Ираида Степановна. Чагдар и ждал прихода старой Теосовки, и боялся новых встреч. Каждая беседа с Рейдой Степанной прокалывала дырочку в его убеждениях. С каждым днем он все больше страшился, что может превратиться в настоящего оппортуниста. Чтобы не сползать в мистицизм, Чагдар решил взяться за перевод на калмыцкий опубликованной в сентябре работы Сталина о диалектическом и историческом материализме, надеясь во время вдумчивой работы вновь обрести под ногами твердую марксистскую почву. А когда ситуация изменится и Чагдар вернется в Калмыкию, перевод можно будет опубликовать в местной печати. После всех арестов в республике наверняка не осталось специалистов настолько грамотных, чтобы переводить серьезные философские труды, и потому, полагал Чакдар, работа его в любом случае принесет пользу. Вещественный, чувственно воспринимаемый мир, читал Чакдар, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир. Но какие тому доказательства? спрашивал сам себя Чакдар. вставая на позицию Ираида Степанны. Наше сознание и мышление, каким бы сверхчувственным оно ни казалось, является продуктом вещественного телесного органа мозга. А если наш мозг и впрямь работает, как радиоприемник, принимая переданные откуда-то сигналы? А понятие общественной собственности — Если продукт принадлежит обществу в целом, кто имеет право решать, как его распределять? Чагдар осознавал, что незаметно подпал под влияние чуждой, опасной для жизни идеологии, и не может самостоятельно выбраться из этих пут, а впереди еще ждала встреча с монахом, просидевшим в заперти 1192 дня. Лишь однажды. Чагдар осмелился посмотреть на затворника, заглянув за тонкую переборку. Это было зимой, морозы стояли такие лютые, что по утру переплеты окон в келье Чагдара покрывались инеем, а изо рта шел пар. В неясном свете, проникавшем в глубь каморки из приоткрытой двери, Чагдар увидел неподвижный силуэт бородатого человека в одежде. какой ходили монахи на службу в Датсан до ареста. Он сидел, закрыв глаза, свернув ноги и положив руки на колени ладонями вверх, и, казалось, не дышал. Может, это уже застывший труп? Но прикоснуться к телу чакдар не посмел. Решил подождать до следующего утра. Утром карабкался по лестнице наверх, невольно начитывая про себя мантру. увидев пустую миску выдохнул живой с точки зрения материалистической науки это было совершенно необъяснимо каким то чудом монах оставался живым в смертельном холоде перед отъездом хамбо лама оставил достаточно денег чтобы хватило на еду и чагдару и затворнику и на закупку дров для отопления всего доцана Во влажном и холодном ленинградском климате бумажные свитки и тканые покрывала покрылись бы плесенью, а статуи бурханов, металлические сосуды и музыкальные инструменты — ржавчиной и окисью. чакдар исправно топил всю зиму, а Дылыков неустанно хлопотал перед Ленсоветом о превращении доцана в музей, но с закрытием православных храмов В Ленинграде и так возник избыток музеев, и Датсану выпала участь стать складом спортинвентаря. Затворник привязал Чагдара к себе невидимой веревкой. Чагдар не мог отлучиться из доцана ни на сутки. И не то чтобы так уж хотелось высунуть нос дальше каменной ограды, особенно когда стало известно, что по ночам из окрестных домов стали увозить финнов, поколениями живших в старой деревне со времен ее основания. Но как-то в апреле Дылыков попросил у Чагдара помощи. Нужно было перевести из Ольгина в надежное место архив, оставшийся после Хамболамы. Бумаги были спрятаны в сарае, в старых деревянных ящиках, прикрытых сверху всякой рухлядью. Дылыков рассчитывал обернуться за день... но в такие времена никогда не знаешь, вернешься ли вообще. Жена Дылыкова, царен, только что родила третьего ребенка, и было бы немилосердно просить ее приглядеть еще и за затворником. Посовещавшись, решили привлечь для подстраховки Ираиду Степанну. — Я чувствовала, что этот храм хранит большую тайну! — воскликнула старая Теосовка. и глаза ее просияли, словно ей рассказали про существование живого Бога. Такие затворники работают на очищение от скверны всего окружающего пространства и защищают место и находящихся рядом существ. Вы можете всецело на меня рассчитывать, уважаемый Гайдар Петрович. Пообещайте, что позволите мне... поклониться просветленному, когда он выйдет из затвора?» Чагдар смешался. «Ераида Степанна, я не могу вам этого обещать. Вдруг он не захочет или не должен никого видеть. Моя задача — помочь ему заново приспособиться к этому миру, а потом его должны переправить на восток. Понимаете, я много слышала и даже читала свидетельства о таких людях. «У Александры Давид Неэль, знаете, женщина-лама, первая из западных людей, проникла в Тибет», — Чагдар помотал головой. «То, что она описывает, кажется невероятным. А тут вдруг рядом, вживую! Если нельзя поклониться, я бы только взглянула издалека. Мне это очень важно. Это символизирует для меня торжество мистицизма». над обыденным сознанием. Чакдар тогда сильно встревожился, боясь, что экзальтированная старая дама не сможет хранить тайну, но он напрасно беспокоился. Ираида Степанна быстро справилась с охватившим ее трепетом и включила все конспиративные навыки старой подпольщицы, продумала массу деталей, которые могли прийти только в женскую голову. Велела Чагдару сколотить в своей келье второй топчан и каждый раз приносила понемногу морской травы, чтобы набить припасенный на матрасник. Предложила заранее приготовить лохань для купания и мешок для одежды монаха, чтобы отнести ее потом в подвал и сжечь в топке. Снесла к точильщику ножницы для стрижки волос и бороды, принесла из дома вещи, оставшиеся от сына, подобрала колокольчик из тех, что имелись в храме. Колокольчик был серебряный, совсем крошечный, звучал мягко, переливчато. По странному совпадению монаха следовало известить об окончании затворничества 7 ноября, в день празднования 21 первой годовщины Октябрьской революции. Чагдар никак не мог отделаться от мысли что он попал в какой-то фантасмагорический сон, который длится и длится. Из черного картонного репродуктора, закрепленного на одной из четырех колонн при входе в Датсан, крайне левой колонне истины страдания, в шесть утра раздавалась, вставая проклятием заклейменной. Этим же призывом и заканчивалась в полночь всесоюзная радиотрансляция. С рассвета на комендантском аэродроме в соседних Коломягах начинались тренировочные полеты. В устье Большой Невки, несущей свои воды вдоль парадных ворот Датсана, возвышался над набережной революционный крейсер «Аврора». А он, Чагдар, коммунист, просрочивший уплату взносов на три месяца, уже второй год стережет покой монаха-затворника который, по утверждению экзальтированной старушки, призван концентрацией мысли трансформировать кармическую энергию наказания в энергию благости и очистить пространство от влияния злых сил. Перед предстоящим военным парадом по городу курсировали усиленные патрули, шла массовая проверка документов. В Датсане официально никто не проживал, и к Чагдару не являлись ни управдом соседних жилых домов, ни участковый. Он словно бы оказался невидим. Может быть, так сказывалось влияние затворника? Ираида Степанна пришла к Чагдару вечером шестого и осталась ночевать у него в келье. Погода с утра была примерская, ветреная, с неба сыпался дождь. Из репродуктора барабанили бравурные марши, сливаясь в единую какофонию с ударами капель о крышу дацана. Чагдар растопил буржуйку, поставил греться доверху наполненный пятилитровый чайник. Лестницу для устойчивости подпер большой тумбой, выдвинул из-под кровати лохань, и Рейда Степанна приготовила мыло, мочалку, полотенца, ножницы, расстелила на полу газеты. Чистое белье положила на топчан. Вид у нее был торжественный. Взволнованным голосом она давала Чагдару последние наставления, вычитанные ей в книгах по эзотерике. Вы, Гайдар Петрович, звоните в колокольчик не резко. Позвонили и приглядитесь, открыл глаза или нет. Если нет, тогда снова позвоните, пока глаз не откроет. Не прикасайтесь к нему. Когда убедитесь, что открыл, коснитесь его ладони. Сообщите, что срок затвора истек. Сразу не спускайте. Пусть вперед разомнет ноги. Походит там в полутьме. У него от дневного света голова может закружиться, имейте в виду. Поговорите с ним. Убедитесь, что он в сознании. Да, перед спуском обрежьте ему ногти. а то ведь за лестницу взяться, как следует, не сможет. Чакдар изумлялся продуманности действий, которые предлагала ему старая женщина. Если бы просветленный не был монахом, я бы ассистировала вам при купании. Я, знаете ли, в германскую войну сестрой милосердия служила. Мужских приватностей не стесняюсь. Но тут особый случай. Нам нельзя нарушать «Запретов!» Чагдар только кивал. «Я буду ждать на втором этаже. Если просветленный даст разрешение поклониться ему, вы меня позовете». Ираида Степановна надела пальто и вышла за дверь. Репродуктор дослал в пространство последние аккорды марша «Если завтра война», и сообщил, что все радиостанции Советского Союза ведут трансляцию с Красной площади. На трибуну Мавзолея уже поднимались товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, а Чагдар в это время с крючком в руке лез вверх к свитку, изображавшему победителя бога смерти Ямантаку. Аккуратно поддел шнур, на котором держался свиток, и бережно спустил полотно вниз свернул и хотел было спрятать под топчан но вспомнил что изображения бурханов не должны касаться пола и сунул свиток под одеяло из репродуктора донеслось многоголосое ура на красную площадь выехал нарком обороны маршал ворошилов под рапорт командующего парадом маршала буденного Чагдар снова полез наверх с ножницами и колокольчиком в кармане. Распахнул дверцу коморки на всю ширину, прислушался. По крыше барабанил дождь, пахло пылью, старым деревом, влажным кирпичом. Но человеком почему-то не пахло. Чагдар пригнул голову, переступил через порог и заглянул за перегородку. Монах сидел боком к нему, не шевелился, глаза его были закрыты. Тронутые сединой до пояса отросшие волосы напоминали металлическую мочалку. Борода свисала с лица длинными неопрятными клоками. Бордовый зипун сливался под свету с кирпичом стен, и казалось, что голова монаха висит в воздухе сама по себе. Ноги были прикрыты овчиной, руки лежали на коленях ладонями вверх, Отросшие ногти загибались внутрь. «Как же он умудрялся есть с такими ногтями!» — изумился Чагдар. Он вынул колокольчик и тихонько позвенел у монаха над духом. Монах раскрыл глаза, но взгляд был туманный, рассеянный. «Время закончилось», — сообщил Чагдар. Монах не отозвался. Чагдар сообразил, что монах, возможно, по-русски не понимает. Тогда он повторил фразу по-монгольски. Монах еле заметно кивнул. Спускались по лестнице под фанфары из репродуктора, извещавшие о начале парада и конце трехлетнего затвора монаха, который не понимал или забыл русский язык. Глаза его страдали от избытка света, он невольно жмурился, ноги не держали. Спускался он, сидя на плечах Чагдара, с трудом перехватывая перекладины почти прозрачными кистями рук. Голые ступни больше напоминали журавлиные лапы, посеревшие от пыли кожа до кости. Ногти на ногах пришлось откромсать в полутьме наверху, чтобы не цеплялись за перекладины. Но странно было, что от человека, не мывшегося больше трех лет, не исходило никакого зловония. Буржуйка уже хорошо нагрелась, и в келье было тепло и влажно от кипевшего чайника. Чакдар, присев на край постели, спустил монаха на топчан, но того вдруг стало трясти мелкой дрожью, как бывает при ознобе. Видно, так возвращалось к обычной жизни его тело. Снаружи из репродуктора доносился торжественный голос маршала Ворошилова. «Товарищи! Истекший двадцать первый год нашей славной истории мы отмечаем новыми победами и достижениями!» Глаза монаха были по-прежнему зажмурены. Он даже прикрыл уши ладонями и отвернулся от света. Чагдар стащил со своей кровати одеяло и занавесил одно из окон, На другое прикрепил свиток с емантакой. В келье заметно потемнело. Голос маршала Ворошилова зазвучал глуше. Канула в вечность вместе с царями, дворянами, капиталистами и кулаками, неизбежная голодовка и гибель многих миллионов тружеников земли. Монах открыл глаза. Взгляд был неосмысленный. голова заваливалась набок гордо смотрит вперед наш колхозник он как и весь советский народ знает что руководимое великой коммунистической партией советское государство способно побеждать всех своих врагов в том числе и враждебные силы природы Чагдар достал из кармана колокольчик и снова позвонил на духом монаха. Монах повернулся на звук и уставился на язычок, будто что-то вспоминая, но это воспоминание требовало большого усилия. Чагдар вложил колокольчик в ладонь монаха, вышел из кельи и поспешил на второй этаж. Чем ниже он спускался, тем громче раздавался голос из репродуктора. «Советский Союз живет под сенью новой сталинской конституции, самой демократической и славной конституции торжествующего социализма!» Ираида Степановна в волнении прогуливалась по периметру галереи, водя ладонью по световым витражам, созданным Николаем Рерихом и изображавшим восемь драгоценностей буддизма. Пару рыб, белую раковину, сосуд, лотос, знамя, бесконечный узел, зонт и золотое колесо. Увидев Чагдара, с надеждой воскликнула. «Разрешил?» Он пока не пришел в себя. «Но один я не справляюсь. Прошу вашей помощи». «Конечно, конечно!» — с готовностью закивала Ираида Степанна, и первая устремилась к лестнице. советская женщина успешно соревнуется с мужчиной на всех поприщах социалистического строительства чакдар хмыкнул себе под нос да без женщин как без рук в прямом смысле вдвоем дело пошло лучше чакдар поддерживал обессилевшего монаха а ираида Степанна поила его сладким чаем обстригала волосы готовила воду для мытья. Маршал Ворошилов из репродуктора продолжал докладывать генсеку Сталину и стране «Агентура наших злейших врагов, троцкистско-бухаринские предатели, вредители и шпионы в истекшем году пытались вести свою гнусную подрывную работу». Один из таких врагов лежал теперь перед Чагдаром. Если кому и повредил этот монах, то самому себе. Таких изможденных людей с усохшим до скелета телом Чагдар видел только во время голода. Но тогда до крайности людей доводили обстоятельства, а здесь добрая воля. «Вы чувствуете излучение, идущее от просветленного», Восторженным шепотом вопрошала старая Теосовка, натирая ноги монаха камфорным маслом для усиления циркуляции крови. — Нет, — честно отвечал Чагдар, — ничего такого. Только запах камфоры. — Ну как же так, Гайдар Петрович? Меня прямо-таки волной накрывает. — У меня, Ираида Степанна, одна забота. Поставить просветленного на ноги раньше, чем наш завхоз вернется к исполнению служебных обязанностей и уехать из Ленинграда, пока меня этот климат в конец не извел. И Рейда Степановна согласно закивала. — Да, вам бы надо к Бадмаеву, племяннику того Бадмаева, который, знаете, цесаревич Алексей еще пользовал, и весь светский Петербург. Он тибетскими лекарствами лечит. «Институт Восточной Медицины возглавляет!» иреда Степановна подняла вверх указательный палец, придавая значимость сказанному. «Горького лечил от туберкулеза. И Толстого, Алексей который...» «Я не горький», — улыбнулся Чагдар. «Николай Николаевич очень дружен был с Хамболамой. Я вам письмо для него напишу». Он и справку дать может, что вы были на излечении. — Спасибо. — Спасибо. — Как эхо отозвался монах, которого Чагдар уже перетащил на тюфяк, а Ирейда Степанна накрывала одеялом. «Заговорил — Заговорил! — всплеснула руками Ирейда Степанна. — По-русски! — облегченно выдохнул Чагдар. — Высокочтимый! — обратилась к нему Ирейда Степанна. Благодарю судьбу и всех богов за величайшую честь быть здесь с вами в эту минуту. Ом, негромко произнес монах. Ом. Отозвалась Ираида Степанна, сложила руки в лотос и низко поклонилась. Чакдар совершенно не задумываясь сделал то же самое. Снаружи донесся финальный возглас речи климента ворошилова да здравствует наш сталин а дальше гул похожий на шум морского прибоя бурные продолжительные аплодисменты монах который носил тибетское имя гьяцо и приехал в петербург из бурятии по вызову хамбуламы несколько лет назад Поправлялся довольно быстро. Через неделю, поддерживаемый Чагдаром, он уже мог спускаться в молельный зал и совершать простирание перед образом Будды. Делал он это по ночам, при единственном зажженном светильнике Зули. Но Чагдару казалось, огонек столь ярко и многократно отражается в позолоте на гигантской фигуре, что отблески его видны с улицы. Он даже выходил во двор, чтобы убедиться, что это не так, и хотя Гьяццо никаких ароматических порошков не воскурял, Чагдар умнилась, что в Дацан вернулся храмовый запах. И не только ему. И Рейда Степанна тоже это почувствовала. Она говорила, что воздух наполнился молитвенным словом, но, может, это был остаточный запах, исходивший от пятицветных знамен баданов, сшитые по кругу из флажков лоскутков и образующие длинные пустотелые цилиндры, они все еще оставались висеть в молельном зале. Чагдар испытывал неимоверное внутреннее напряжение. Он ожидал возвращения на работу завхоза или появления кого-то, кто заменит Гассара на время болезни. Проходя по утрам мимо Будды, Чагдар мысленно молил его о благополучном исходе операции, и тут же сам себя ругал за реакционную религиозность. Показывать гьяццо посторонним было пока нельзя. Лицо монаха будто застыло в полуулыбке, а с таким выражением люди по улицам Ленинграда не ходят. А в сочетании с ненормальной худобой полуулыбка выглядела вызывающе и привлекла бы внимание любого постового или патрульного. Целые дни проводил Гьяцов келье, готовый в любой момент взобраться в свою коморку, которую вместо свитка с Ямантакой теперь прикрывало белое знамя добровольного спортивного общества Ким. Если появится завхоз или кто еще, Чагдар объяснит, что держит знамя у себя на глазах для сохранности от плесени. Но так не могло продолжаться бесконечно. Гьяццо предстоял самостоятельный путь к далекому Байкалу, и лучше бы отправить монаха туда до наступления морозов. Но прежде надо было вернуть его как-то к реальности, и Чагдар отважился вывести Гьяццо на улицу. На другом берегу Большой Невки, меньше ста метров по мосту, на Элагином острове раскинулся парк культуры и отдыха, получивший имя Кирова после убийства популярного в народе первого секретаря Ленинградского обкома. С наступлением ранних ноябрьских сумерек там не оставалось ни души, кроме конных патрулей. Для них Чагдар придумал легенду, что он выгуливает родственника, поправляющегося после тяжелой болезни. Ерейда Степанна принесла для Гьяцо толстое пальто на вате, оставшиеся еще от покойного мужа инженера путейца от паров меховой воротник медные пуговицы и хлястик чтобы пальто не выглядело буржуйским она предлагала и сопровождать монаха на прогулках присутствие пожилой женщины должно было по ее мнению успокоить патруль но такую жертву чакдар категорически отверг у Ироиды степанны на попечении был внук Дылыкова Чагдар тоже не вовлекал. У молодого научного сотрудника монгольского кабинета института востоковедения теперь трое детей на руках мал мало меньше. Первый вечер гиациз задохнулся от избытка кислорода, стоило им только выйти за порог датсана, ковылял медленно, опираясь на палку, а дойдя до реки, не смог ступить на мост. От вида текущей воды у него закружилась голова. В следующий вечер мост длиной в девяносто метров они с трудом, но преодолели. Шли долго, с остановками. Бьетцо то и дело цеплялся за перила и повисал на них, передыхая. Добравшись до ближайшей скамейки, рухнуло бессиленно. Но на лице по-прежнему сияла улыбка. «Зачем вам нужно было это самоистязание?» — задал Чагдар, давно мучивший его вопрос. — Самое истязание? — не понял Гьяццо. — Ну, затвор. В мире ничего не поменялось, а своему телу вы нанесли серьезный вред. Монах ответил не сразу, собираясь то ли с мыслями, то ли с силами. Когда я был маленьким мальчиком, бабушка водила меня в Датсан. — заговорил он по-монгольски. Она говорила, что в этом месте люди становятся буддами и святыми. Я смотрел на бурханов и чувствовал исходившую от них энергию величия и покоя. Он помолчал, подняв глаза к небу. «А потом наступили тяжелые времена», — продолжил Гецо. «Умерла бабушка, погиб отец». Я осознал, что люди не могут избежать рождения и смерти. Люди, которые дарят тебе счастье, люди, без которых нельзя жить, однажды оставляют тебя. Я снова и снова приходил смотреть на бурханов. Вокруг лилась кровь, а бурханы, казалось, отдыхают, и ничто не может их потревожить. Я подумал, если есть способ стать Буддой, я стану монахом прямо сейчас. И стал. Но ведь не каждый монах проходит через затвор, — заметил Чагдар. Затвор — это лучшее, что случилось со мной в жизни. Чем тяжелее испытание, тем дальше ты продвинешься, — говорил мне Хамбо-лама. Я и сам понимал, что не так-то легко открыть ворота мудрости, живя обычной жизнью. Чувства и желания обуревают. Все в этом мире во власти суеты. Закрывшись от мира, я, наконец, обрел свободу. Я мог ежедневно каждую каплю энергии посвящать практике. Я научился понимать свой ум. истинный ум и омраченный. «Вы теперь просветленный? Ну что вы! Я до сих пор цепляюсь за свое земное «я». «Я» за пределами жизни и смерти мне еще предстоит увидеть, и, полагаю, довольно скоро. А пока пойдемте обратно в тепло». Холод легко переносится в состоянии медитации, а в обычной жизни худому человеку всегда зябка. Последние метры до Датсана Чагдар фактически тащил монаха на себе, а спать положил в подвале на спортивные маты, потому что подняться по лестнице в келью у Гьяцони осталось сил. Чагдар решил изменить маршрут прогулок и ходить пока только по твердой земле. Конечно, улицы старой и новой деревни, на границе которых стоял Дацан, трудно было называть твердыми. Пропитанные ноябрьскими дождями, они представляли собой непролазную торфяную грязь в перемешку с глубокими, не просыхавшими до морозов лужами. Однако время подгоняло. К следующим вечером Они вышли из Датсана, повернули налево за угол в липовую аллею и неспешно двинулись в сторону станции. Чакдар планировал дойти до железной дороги обычного хода минут десять от силы, но в темпе монаха все тридцать и повернуть обратно. Фонари в аллее не горели. Тёмной была и соседствующая с Датсаном вилла Катри, огражденная высокими железными решетками. Что размещалось теперь в бывших дачных хоромах жены питерского банкира, Чагдар не понимал. Иногда из окон Датсана видел, как подъезжают к усадьбе черные легковушки, но разросшиеся кусты и деревья даже зимой надежно скрывали новых постояльцев от посторонних взглядов. Чуть дальше по улице затявкала собака. Псы из соседних дворов, казалось, только и ждали сигнала. В один миг все пространство по цепочке на сотню метров вперед наполнилось брехливым лаем. Гьяццо зажал уши. Прогулка опять не задалась. Чагдар тронул монаха за плечо, предлагая вернуться. Неожиданно на территории виллы зажглось сразу несколько огней. Чагдар потянул монаха за рукав, пытаясь укрыться за стволами старых лип, тотчас же набросивших на ухабистую улицу ажурную сетку теней. Но Гьяццо, словно завяз в болотистой почве, стоял столбом. Видно, слишком много вдруг обрушилось света и звуков на его неокрепшее восприятие. Собачью какофонию перекрыл резкий скрип усадебной калитки. — Эй, кто тут? — Чакдар вжался в морщинистый ствол дерева. Два человека в шинелях двигались к Гьяцо, у каждого в одной руке пистолет, в другой фонарик. Глаза монаха были зажмурены. И вдруг чакдар увидел, как по контуру фигуры Гьяцо побежало голубоватое свечение. И это не был от фонариков, испускавших обычный желтый свет. — Руки вверх! Шагай сюда! Раздалась громкая команда. Гьяццо резко отнял ладони от ушей, взметнул вверх, но ладони были направлены не вперед, а повернуты друг к другу, и двинулся на зов, будто заскользил по ровному льду. эй, эй! Не так быстро! Стрелять буду!» В голосе кричавшего слышалась паника. Между тем стремительно удалявшаяся от чакдара фигура Гьяццо становилось все ярче и все прозрачнее антихрист чур меня два выстрела грянули одновременно чакдар инстинктивно вжал голову в плечи тум тум дерево за которым прятался чакдар приняло в себя обе пули чакдар выглянул из укрытия контур тела гетцо Стал вдруг резко сжиматься. Раз — шар. Два — точка. Три — черная прозрачная пустота. — Господи, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй нас! — раздался дребезжящий, прерывающийся голос. — Дядь Петро, что это было? — спросил второй, осипший от крика. Нечистый дух. В чухонских гнилых болотах их прорва. Церкву-то здешнюю закрыли, крест сняли. Вот и повылезали бесы. На нас ведь с тобой теперь крестов тоже нет. Айда в коптерку. Богородица защитницы, молитву сотворим. Только ты смотри, не проболтайся. Не, я могила. А спросят, в кого стреляли, что говорить. а в воров. Пытались, мол, через забор лезть, а стрелять начали, убегли. Опять заскрипела, потом лязгнула, закрываясь, кованая калитка, а сердце Чагдара продолжало колотиться, словно пыталось вырваться за пределы грудной клетки. Он стал свидетелем... Чего? Ухода в тело света. объяснила ему потрясенная Ирейда Степанна, ждавшая в келье их возвращения с прогулки. Она услышала выстрелы и предположила самое худшее. — Вы избранный, Гайдар Петрович, избранный! — не уставая, повторяла она. — Вы лицезрели чудо, понимаете? Это было похоже на сон. Он вознесся, не оставив ни тела, ни даже одежды. Она испепелилась. Допустим, испепелилась. В моей голове все равно не укладывается. Я вроде бы видел, но не готов поверить. Может, он как-то спрятался. Вдруг вернется. Я дверь в подвал оставлю открытой на всякий случай. Но монах не вернулся. Зато на следующее утро вернулся к служебным обязанностям завхоз Гассар. Он опирался на палку и немного шепелявил. Внимательно-подозрительно осмотрел чакдара. — Что-то ты совсем дохлым выглядишь. — Да болею я, Константин Иванович. Чахотка меня сушит. — Но неудивительно, если все время спать под мордой у вампира. — Сегодня нам бригаду грузчиков пришлют, статую выносить. Так я попрошу, чтобы и твоего троглодита сняли. — Да я уж сам снял, — поспешил сообщить Чагдар. — Давно надо было это сделать. — Теперь вот по твоей милости без зубов остался. Коса раскладился. Во рту не хватало двух верхних передних резцов. Чагдар пробормотал слова сочувствия. — Тащи своего урода вниз! Отправим его заодно со статуи в музей. Там ему самое место. Чагдар хотел было предупредить Гассара, чтобы не обзывал победителя бога подземного царства скверными словами, но, конечно, ничего не сказал. Свиток нес, начитывая на ходу защитную мантру. Так, на всякий случай. Вскоре на двух подводах прибыли грузчики. По поведению и разговору понятно было, что это крестьяне, сбежавшие в город от голода лет пять назад. Долго держали совет. Наклонять изваяние Будды можно было только лицом вниз и уж потом переворачивать на спину, чтобы выволочь на катках через двери. Самостоятельно принять такое решение не отважились. Боялись повредить физиогномию. Приехал консультант из музея истории и религии, тощий и растрепанный, будто самого только что с креста сняли, тихо перемолвились грузчики. Перемерил статую, велел обвязать голову старым ватным одеялом, которое нашел в одной из телег. Обвязали то и дело, украдкой крестясь, на шею поверх одеяла накинули толстую веревку, петлей, как висельнику. Высота платформы, на которой восседал Будда, была больше метра. Пятеро грузчиков поплевали на руки и взялись за веревку цепочкой один за другим. — А ну, братцы, навались! — скомандовал старший, кряжестый мужичонка в темно-синей фуфайке и кирзовых сапогах, и все разом потянули за веревку, издавая протяжное окряхтение. Никто не ожидал, что Будда так легко поддастся. Солидного веса с виду, внутри он оказался полым. Скульптура с готовностью рухнула с пьедестала, замотанным лицом вниз, ударилась о плиточный пол молельного зала, переломилась в поясе и шее и со звоном, подобным колокольному, развалилась на куски. Мужики как один отшатнулись и принялись уже не таясь истово крестица. Консультант снял с головы шляпу, будто при покойнике. «Минус один экспонат, то ли с огорчением, то ли с облегчением, — заключил он. Сейчас составим акт об утрате». «Но обломки пусть вывозят ваши люди», — поторопился выговорить условия Гассар. «Мне решительно не на чем это сделать». а у вас в распоряжении две телеги. Далеко вести смысла нет. Выбросил в реку. Эта скульптура все равно не имела исторической ценности. Десять лет назад сделали в Европе, то ли в Германии, то ли в Польше. Старший, обращаясь к своей бригаде, скомандовал. — Ребята! Тошите куски к и кидайте в воду этого истукана! «Вот тебе и Бог!» — удивился один из артельщиков, разворачивая одеяло и поднимая отвалившееся от головы лицо Будды. «Такой непрочный!» «И сердцевина совсем пустая!» — подхватил другой. «Дутый Бог одним словом!» «Это не Бог!» — решил внести ясности консультант. «Будда — это человек, достигший просветления!» «Один черт нехрест!» Вынес вердикт старший и поволок к двери, навершие головы, еще минуту назад бывшая прической Будды. На одеяле остался осколок размером с чайное блюдце. Чакдар поднял, перевернул. Это была половинка глаза Будды, скобка черного зрачка, голубая радужка и белое обрамление. Чагдар огляделся. Все были заняты делом. Он положил черепок в карман фуфайки и пошел в келью спрятать. Когда вернулся в молитвенный зал, там никого уже не было, кроме завхоза. В руках Гассар держал бронзовую кисть Будды. «Быдло криволапое!» — ругнуло над бывших грузчиков. «Ничего они могут сделать по-человечески! Такого красавца погубили! Оставлю себе на память!» В руке ведь никакой религиозности нет. А что в Германии сделано, тут нигде не написано. — А свиток вы отдали консультанту? — спросил Чагдар. — Который с вампиром-то? Я им в телегу потихоньку засунул. А то вдруг бы выяснилось, что упырь твой музейной ценности тоже не имеет. А когда найдут, пусть делают, что хотят. Мы уже ни при чем будем. Завхоз оглядел зал. на свинячили как в хлеву грязи натаскали Ты давай тут порядочек наведи чакдар привычно взялся за уборку его миссия была окончена он испытывал огромное облегчение и разочарование и еще глубокую печаль стоило ли так долго присматривать за затворником чтобы он испарился в одно мгновение стоило ли вообще сидеть в затворе если это ничего не изменило в судьбе Дасана сталинская власть оказывается сильнее власти будды христа и магомета вместе взятых вечером к нему наведалась ираида степановна она была явно расстроена ужасные новости гайдар петрович доктора бадмаева про которого я вам говорила оказалось еще в апреле арестовали вызвали ночью как будто к больному и все с концами господи такой крифей кому кому он помешал ирейда степановна приложила к глазам пожелтевший от времени носовой платочек но у меня есть связи в столице продолжала она взяв себя в руки поедете в москву «Поеду», — не колеблясь, — ответил Чакдар. Следующим утром он решительно заявил Гассару. «Я, Константин Иванович, расчет хотел просить. Замучила меня чехотка. В Крым, думаю, уехать. Там климат подходящий, и врачи знающие есть». Чакдару показалось, что Гассар даже обрадовался. «В Крым, говоришь? А ну, может, и правильно». Чехов там лечился, и другие многие, цари даже. Хорошо, сделаем сверку единиц хранения и рассчитаю тебя, так и быть. Через неделю Чагдар уже сидел в общем вагоне поезда «Ленинград-Москва», одетый в овчинный полушубок, облезлую шапку-ушанку и валенки с галошами. Под полку запихнул большой заплечный мешок. на дне. завернутый в чистое холщовое полотенце лежало сколок глаза будды единственное материальное свидетельство невероятного года прожитого в ленинграде парт билеты письмо от ираиды степанны какой то профессорши алексиной были зашиты в подкладку шапки на которую по представлению чагдара никто не позарится но на всякий случай он даже спал в ней тем более, что в вагоне было холодно. Москва втянула Чагдара в свой круговорот с первых шагов по перрону Ленинградского вокзала. На площади трех вокзалов столпотворение. Черные коробочки такси припаркованы в два ряда. После посадки пассажиров водители сигналят, что есть мочи. «Пропустите немедленно!» Автобусы, троллейбусы, трамваи. Вся страна куда-то едет, и вся едет через столицу. Военные грузовики чуть в стороне от вокзалов. Солдаты матросов перемещают с одной границы на другую. Новобранцы маршируют строем из вагонов к месту посадки. Если завтра война, если завтра в поход. Военных вообще очень много. Пипки буденовок тут и там торчат над бурлящей толпой. Чагдар тут же вспомнил шишак Будды. А уши у буденовок точно длинные мочки Будды. Опасная схожесть. Как это еще никому в голову не пришло? Некоторые офицеры, несмотря на холод, форсят в фуражках. Спешат, но честь друг другу отдавать не забывают. Лица суровы и полны достоинства. Перед офицерами гражданские вытягиваются в струнку, будь то интеллигент в драповом пальто или деревенский мужик в ватнике с мешком за плечами. Особое почтение и восхищение вызывают авиаторы. Все встречные девушки дарят им улыбки. Дорого дал бы сейчас Чакдар, чтобы оказаться на месте какого-нибудь летчика. Да что там летчика? даже кавалериста. Но в широком стекле павильона метро, расположенного между Ленинградским и Северным вокзалами, отражался неказистый человечек непонятной национальности в кургузой одежде с мешком за плечами. Противно смотреть. Другое дело, что и двух милиционеров, зорко следивших за вливающимся в метро потоком приезжих, Он тоже не интересует. От вокзала до Сокольников, куда направлялся чакдар, можно было добраться и на трамвае, но удержаться от поездки в метро он не мог. — Да здравствует сталинский нарком, любимый руководитель железнодорожников советской страны, товарищ Каганович! — растянулся по всему вестибюлю лозунг. Чагдар купил в кассе билет за полтинник и, увлекаемый толпой, двинулся по широкой лестнице к платформе. «Дворец! Настоящий подземный дворец!» С восторгом оценил Чагдар станцию Комсомольская. Беломраморные стены, нарядные колонны, увенчанные бронзовыми капителями, массивные светильники — Чугунные парапеты с вмонтированными в них золоченными колосьями, яркие фрески на майоликовой плитке изображали комсомольцев-метростроевцев с лопатами и строительными носилками, отбойными молотками и катушками проводов, укладывающих рельсы и толкающих вагонетки. Метро дает художественное наслаждение и лучшее самочувствие населению. прочитал чакдар цитату из лазаря кагановича прикрепленную к балюстраде истинная правда ни один из ленинградских дворцов в которых случилось бывать чагдару не вызывал в нем такой гордости и сопричастности в пышных и величественных интерьерах прошлых эпох чужая красота там нужно ходить в войлочных тапках боясь коснуться стен или мебели. А здесь он мог провести рукой по колонне, подойти сколь угодно близко к фреске, и никто не сделает ему замечания, не потребует отойти на два шага. Это была красота со смыслом. Это был волшебный подземный мир, где в считанные минуты можно перенестись в другое место. Это было большевистское торжество, над идеей ада, которым пугали грешников все религии. Смотрите, как красив и светел подземный мир!» И настроение пассажиров, входивших в голубые, теплые, пусть и немного шумные вагоны, заметно отличалось от тех, кто скученно ехал поверху в холодных трамваях и автобусах. Подземные пассажиры словно чувствовали свою избранность. были приветливы друг с другом особенно с детьми интересовались не страшно ли им когда поезд летел казалось со скоростью света по черному тоннелю перрон в сокольниках где чагдар вышел выглядел скромнее чем на комсомольской но на потолке вестибюля красовалась огромная рубиновая звезда чагдар читал в газетах что архитекторы спроектировавшие станцию получили главный приз на всемирной выставке в Париже, и Чагдар был совершенно согласен с такой высокой оценкой. От станции до санатория он пошел пешком. В отличие от ленинградского, московский снег хрустел под ногами, и Чагдар воспринял это как хороший знак. Да и небо в Москве казалось выше, и ветер был не такой пронизывающий, и настроение, наконец, стало бодрым. В зимнем парке было тихо и малолюдно. Разгар рабочего дня. Школьные уроки еще не закончились. Мамки и няньки выгуливали малышей на санках, дворники чистили и посыпали песком дорожки. Огромные деревянные ящики закрывали на зиму гипсовые скульптуры. Точно такие же стояли на Елагином острове в Ленинграде. И Чагдар даже мог угадать по размеру ящика, что внутри. «Пионер-гарнист», «Метатель диска» или «Девушка с веслом». «Девушка с веслом» своей откровенной обнаженностью напоминала мраморную Диану из Русского музея, и Чагдар удивлялся, как можно в советской стране так на показ выставлять наготу. Он не раз видел, как отдыхающие, проходя мимо, стыдливо опускают глаза, и только мальчишки-подростки откровенно пялятся, хихикая и толкая друг друга локтями. Чагдара, самим положением в даца, непринужденного к воздержанию, скульптура не на шутку распаляла, и в сладких снах воображение рисовало ему обнаженную цаган с веслом. Но днем он гнал от себя мысли о жене и детях. Иногда, правда, представлял Вовку в шортах и с горном. Он бы гордился, если б сын научился горнить. Лишь бы все у них было благополучно. Саган сильная и умная. Она вытянет, — успокаивал себя Чагдар. Четвертый лучевой просек вывел Чагдара к поперечному просеку. Слева вытянулось каменное одноэтажное здание с полукруглым фронтоном, На фронтоне надпись «Санаторий имени доктора А.Н. Олексина». Письмо, которое Чагдар вез от Ираиды Степанны, было адресовано вдове доктора, которая и сама теперь достигла звания профессора. Ираида Степанна с восторгом рассказывала об этой потрясающей, по ее выражению, паре. «Доктор до революции пел в Большом театре с Великим Шаляпином». А потом, когда в семье случилась трагедия, и у доктора умерла первая жена, тоже певица и актриса, он полностью отдал себя медицине. Лечил от туберкулеза и Чехова, и Горького, и еще каких-то великих людей. — Сгорел в служении, — вздыхала Ирейда Степанна, передавая Чагдару письмо. Но жена самоотверженно продолжила дело мужа. Такие люди. Лишь бы только ее не арестовали, как Бадмаева. Тут же возникла в голове Чагдара неприятная мысль: слишком уж очевидна стала взаимосвязь. Если человек был деятелен еще до революции, чистка не пропускала его в дальнейшую социалистическую жизнь, будь он хоть трижды заслуженный перед партией и народом. Чакдар потянул на себя тяжелую дверь и не успел закрыть ее изнутри, как к нему уже подскочил вахтер. «Посетитель? Или на лечение к нам?» «Мне бы профессора Олексину увидеть!» Глаза вахтера вмиг остекленели. «У нас такая не работает!» «Перевели в другое место?» «Не имею сведений!» «Расспрашивать дальше было опасно!» Предчувствие не обмануло Чагдара. Он пробормотал «до свидания» и, пятясь, вышел на крыльцо. Сначала медленно, потом все быстрее зашагал в сторону метро, время от времени останавливаясь у запорошенных снегом скамеек, как будто передохнуть, а на самом деле проверить, нет ли за ним хвоста. «Итак, полечиться в Москве не вышло». Может, и впрямь поехать в Крым? Знать бы, что происходит сейчас в Калмыкии. Пока жил в Ленинграде, по утрам, как на молитву, ходил к стенду у железнодорожной станции, где каждый день наклеивали свежий номер правды. Рассматривал статьи и заметки от корки до корки, пытаясь найти хоть крупицу правды о Калмыкии. Но в правде не было ничего. По центральному радио тоже полное молчание, как будто такой республики и не существовало. Возможно, пересажали всех журналистов, умеющих хорошо излагать мысли по-русски, предположил Чагдар. Он смел рукой снежок со скамейки у центральной эстрады, снял с плеч мешок. Лицо пощипывало, а уши, прикрытые шапкой, горели, да только не от мороза. Чагдар снял шапку, подпорол подкладку, достал опасное письмо, разорвал на меленькие клочочки и обрывки кидал потом понемногу в попадающиеся по дороге чугунные урны. Он мог узнать в Мосгорсправке адреса живших в Москве именитых земляков, но, поразмыслив, не стал этого делать. Возможно, он объявлен в розыск... и появление его в квартире любого калмыка могло быть опасным для обеих сторон. Ведь за недоносительство тоже грозило заключение, а то и расстрел. Но желание узнать хоть что-нибудь о родине было неодолимым. На Саратовский вокзал каждый день приходили поезда из Сталинграда, ближайшего к калмыкии железнодорожного вокзала, и Чагдар — решился он поедет на вокзал дождется поезда найдет среди пассажиров незнакомого калмыка и все вызнает надо бы только надеть пальто и сапоги лежавшие у него в мешке появляться перед земляками в затрапезном виде чакдару не позволяла гордость на саратовский вокзал он добирался уже на трамваях за два пяточка Народу было немного, удалось даже сесть и пристроить в ногах натрудивший плечи мешок. Он ехал на грохочущей красной букашке по садовому кольцу, которая совсем не соответствовало своему названию. Ни одного полисадника не осталось. Асфальт доходил до самых фундаментов, оголенных беззащитных перед дорожным шумом старых усадеб и новых неприступно высоких громадин домов, наверное, скоро переименуют, — подумал Чагдар, — станет кольцо сталинским. «Сталинское кольцо» — сильное название. И правильное. Трамвайные рельсы замыкали кольцо полностью. Миновали запруженный Курский вокзал, невзрачную Таганскую площадь и выехали на только что выстроенный Краснохолмский мост, Москва-река покрылась тонким слоем прозрачного льда, да и то еще не полностью, а у берега уже десятки лунок, где с удочками стоят рыбаки. Много больше рыбаков, чем на Невке, хоть рыбы там, наверное, в десятеро, а то и поболее по сравнению с Москва-рекой, — невольно отметил про себя Чагдар. В Москве всего и всех несравненно больше, кроме рыбы в реке. «Саратовский вокзал!» — объявила кондукторша в форменной шинели, закутавшая поясницу толстой клетчатой шалью. «Готовимся к выходу заранее!» Чагдар подхватил свой мешок и спрыгнул с высокой подножки. Вокзал, который он в последний раз видел, возвращаясь домой после Ленинградского института, особенно не изменился, но рыночную толкучку перед ним ликвидировали разбили чинный сквер, в центре белел какой-то памятник. На него от входа в вокзал с одобрением взирал круглый портрет железного наркома товарища Кагановича. Чагдар вместе с толпой влился в здание вокзала, поискал глазами расписание. До прихода поезда из Сталинграда оставалось меньше часа. Чагдар отошел в сторону и чуть не сбил мешком стоявшего за ним человека. «Эй, товарищ! Аккуратней!» — услышал Чагдар знакомый выговор. Перед ним, одетый в гражданское, сильно похудевший и обросший, стоял Василий Алексеевич Хомутников собственной персоной. Он подмигнул Чагдару, и тот закусил губу, чтобы не закричать, не броситься к нему, с распростертыми объятиями. Но было понятно, что положение Хамутникова тоже далеко не радужное, а потому Чагдар лишь пробормотал извинения. Бывший председатель ЦИК Калмыкии повернулся и пошел на выход. Чагдар двинулся за ним, так и не переодевшись и забыв про голод. Внешний вид уже не имел значения, а пустой желудок. Мог и подождать.